Глава 55. Арина. Подъезжая к управлению, выбираюсь из машины на парковке караулю того самого майора Шахрова Матвея. Вот он. Машина точно его, по номерам вижу. Водитель паркует авто, а высокий, широкоплечий мужчина в форме покидает место. Следую за ним. «Капитан Двойкин, скажи, что шутишь. Ивенга не сбежала», — рявкает в трубку мужчина, стоящий ко мне спиной. «Сейчас ты как гончая пойдешь по следу помощницы барина». Понимаю по грозному окрику, что у майора со светлым ежиком волос большие проблемы по службе. Похоже, его ребята, дельцы важные, профукали. Фыркаю. Похоже, топы ушли. Что значит лицо экстрасенса Венги видели одновременно в окнах на разных этажах дома? У вас там у всех оперативников косоглазие, что ли? Незаметно. Баба под 80 кило прошмыгнула, как мышка. Или как бабочка пролетела, уходя через чердак другого подъезда, — рычит зло майор. Проходит мимо сослуживцев, кивает, кому-то пожимает руку. Я же понимаю, что еще пять метров, и майор скроется в здании, поэтому бросаюсь ему на Стоп! А ты, Двойкин, знаешь, какие погоны идут после капитанских? «Нет, Вася, отсчитывай в обратную сторону. Старшего лейтенанта, твою мать!» – грохочет Шахров. «Учи теорию!» – рявкнув последнюю фразу, майор выключает трубку. И, не глядя под ноги, делает еще один шаг вперед. Но вместо пустого пространства перед ним мелькают красивые загорелые ножки в белых кроссовках женские, мои. Мужлан недовольно вскидывается, и я ойкаю. Я, конечно, уже увидела фото Шахрова, но вблизи он оказался еще лучше, чем на глянце. Мужик в майоре включается автоматически, рассматривает меня. Надо сказать, я сегодня постаралась, при полном параде. Длинные светлые волосы собрала в низкий хвост, концы и грива завиты. На моей стройной фигурке с аккуратной грудью и выпуклой попкой красуется короткое платье цвета хаки. Поверх накинута кожаная куртка. Шахров удивленно скользит взглядом вверх и натыкается на моё милое наглое личико. Дерзкая и самоуверенная. Зеленые-призеленые глаза цвета летней травы внимательно изучают его лицо и глаза цвета неба. Родственник нервно сглатывает слюну и отходит в сторону, пропуская меня. Грациозно двигаясь вслед за ним, по его траектории, только параллельно. Мешаю ему идти. Ты кто? Чего надо? Рявкает мне в лицо, теряя на ходу обходительные манеры. Фу, какой грубый и невоспитанный. Стоп! Хам! Налепить бы тебе на лоб шахров. Арина Ханина, отвечаю покладисто, нежно улыбаюсь. Что тебе надо? По-русски спрашиваю. Я не знакомлюсь на улице. У меня жена есть. — Странно, а я не видела в вашем личном деле упоминания ни о какой жене, — фыркаю насмешливо. — В каком деле? Ты сумасшедшая или мужика в форме снимаешь? — У меня уже есть один, точно такой же, как ты, в форме. Парирую я и выставляю перед лицом мужика Палец с обручальным кольцом. Рад за тебя. Пропусти, тороплюсь. Достаю из кармана удостоверение. Тычу им ему в лицо. Ханина Арина Романовна. Лейтенант полиции. Следователь. И? Недовольно скользит по мне взглядом. Ты меня еще на допрос вызови. Или арестуй. Хохочет грозно будто тигр рычит. «Хочу полюбовно решить нашу с вами проблему», — нагло заявляю я. «Милая, что-то явно путаешь, это не мудрено», кивает на мою светлую головку. «Мерзавец!» «Хмурюсь!» «Какой же бесячий тип!» «Упрямый, жесткий!» «Кого он мне напоминает?» иду ва-банк. Достаю из кармана пакетик непрозрачный, шарюсь в нем рукой, выуживаю на свет ватную палочку в целлофане и маленькие ножнички. Мужик заинтересованно наблюдает за моими приготовлениями. «Мне нужен ваш волос и слюна», — заявляю дерзко. «Ты чего, блондинка? Совсем ку-ку». Осматривается в поисках подмоги. «Биоматериалы ваши нужны. Я провожу расследование, ищу отца одной маленькой девочки Вики. Вру я. И брата своему мужу. Заканчиваю правдой». «Прекрати тараторить», — бешено вращает глазами майор Шахров. «Не успеваю за тобой. Впрочем, ты сама не понимаешь, что говоришь». Хорошо, повторю для непонятливых. Нужны ваши волосы и слюна. Ты ногти забыла попросить. Мужчина усмехается, думает, я во что-то играю. Начинает подыгрывать. Ногти? Округляю глаза. Ну, можно и ногти. Так результат точнее будет. Значит так, белая ведьма, правая рука Венги. Мужлан делает резкий бросок и хватает меня. Ого, какой сильный! Отчаянно сопротивляюсь. «Я знаю, кто ты, ведьма. Неужели думала купить меня шантажом? Запугать хотела? Что прикопаете меня, если не перестану охотиться на ваших топов-экстрасенсов? Достали вы каждого второго жителя нашего городка. Спуску вам не будет». «Не боюсь я вашего колдовства. И топов ваших возьму, барина и венгу!» Рычит и тащит меня к крыльцу. «Пусти!» — кричу истошно, огрызаюсь, выворачиваюсь, кусаю Шахрова за руку. «Ах ты дрянь!» С крыльца сбегает охранник. «Айр Шахров, куда ее?» «В обезьяне, конечно, не в кабинет же ко мне». Двое подбегают и скручивают меня, приподнимают от земли и несут в здание. Болтаю ногами в воздухе, кричу. Я не ведьма, я лейтенант полиции и родственница майора Шахрова. Надо же, еще утром упустили венгу Баринова, а сейчас их помощница сама пришла и сдалась. Наверное, чистосердечная хочет написать. Грохочет майор на весь двор. «Да, обнаглела банда экстрасенсов. Весь город взяла под свой контроль». Кто-то вторит ему. «Биоматериалы, ребёнок, шутница. У меня уже есть, с меня достаточно. Я не приют для всех похожих на меня подкидышей. Самое противное в этой ситуации, что подкидывают только девчонок». Хоть бы одного пацана. И брата у меня нет, зато есть сестра, — бубнит себе под нос. Поправляет пуговицы на кителе, облегчённо вздыхает, шагая напористым шагом в управление. Спустя две минуты меня бросают в обезьянник, прямо на грязный пол. — Ведьма! — урчит мне в лицо страж. Показываю ему кулак. «Ты мне за ведьму ответишь!» — шепчу с обидой. «Меня еще никогда ведьмы не обзывали. Хотя, может, Ханин и грешит этим, но явно не вслух, он же не враг себе. Кто-то из жителей домика за решеткой протягивает мне грязную руку и помогает встать». «Спасибо!» — присаживаюсь на узкое местечко на скамейке — кишащий преступниками и бактериями. Обидно до да жути. А я ведь изучила этого майора вдоль и поперек. Знала, что с ним будет очень сложно. Нервный, весь в отца. Ребенок с непростой судьбой. Именно его отец наградил своими генами по полной программе. Матвей рос агрессивным ребенком, Его не понимали приемные родители. Два раза брали в семьи и сдавали из-за сложного характера, и когда за ним пришли в третий раз нормальные люди, он им не сразу поверил. Богатая бездетная чета Шахровых усыновила мальчишку, воспитала, подарила ему младшую сестренку. Родители погибли в авиакатастрофе, оставив Шаху и его младшей сестричке большое состояние. Но характер Матвея не позволил ему оставаться мажором, богатым мальчиком. Поэтому парень пошел служить в полицию. Последовал по стопам биологического отца. Чувство справедливости вросло в него, как стержень, и он не мог не послушать свою чуйку, которая подсказала ему, где его истинное место. Тяжело выдыхаю. Сейчас вся моя надежда на мужа. Он отправился к Алене, девушке Матвея. Он скажет ей, что брат, ему обязательно поверят, и меня отпустят. Громко звонит мобильный, который у меня забыли забрать. Или не нашли в двадцати кармашках платья. Забрали только служебный, а личный нет. «Да», – отвечаю очень тихо. «Арина – это воспитательница Лариса. Машенька упала, ее в больницу увезли». «В какую?» – в ужасе выпаливаю я. «Куда вы смотрели?» в Первую Градскую, за ней не усмотришь, оправдывается нахалка. – Выезжаю. – Отключаюсь. – Бью по решетке. – Выпустите немедленно. Вы хоть и проверьте, которое забрали. Настоящее оно. Никто на меня не обращает внимания, и я набираю номер Веры. – Вера, я в обезьяннике, вытащи меня. С Машенькой беда. Не в зоопарке, в обезьяннике, за решёткой. Маша не со мной, в больнице. Спустя десять минут меня выпускают. Извиняются, отдают мои вещи. Спешу на выход. Вы же хотели поговорить с майором Шахровым? После совещания он спустится. Уже не хочу, в следующий раз. Опрометью бросаюсь на выход. Машенька, доченька... Что с тобой?